Называть клан Куда эпицентром заговора будет немного перебор. Если посмотреть хронологический порядок, то клан лишь прицепился к заговору военных, в котором те использовали волшебников для военных действий. Однако, воспользовавшись предлогом, что турнир девяти школ, не более чем магический турнир старших школ, уже используется военными для своих целей, клан Куда навязал испытание секретного оружия тому, что и так уже стало опасным. С таким уровнем грязной работы придётся смириться. Наверное. К тому же клан Куда на самом деле не сделал ничего, за что нужно чувствовать вину. Они прекрасно понимали, что они в том положении, когда могут противостоять Куда Рецу и его предложение использовать турнир девяти школ для испытания нового оружия в полевых условиях. Например, у клана было достаточно оснований для того, чтобы сделать всё возможное, чтобы испытание кукол-паразитов прошло успешно. Сегодня Рецу тоже находился в бывшей девятой лаборатории, до заката командуя подчинёнными. Если бы не было назначено встречи, Он, наверное, не покинул бы лабораторию до полуночи. Его пригласили на деловую встречу с политиком, бывшим солдатом, у которого было громадное влияние на турнир девяти школ. Когда он вышел в отставку, то был капитаном ниже Рецу в звании, а Рецу надеялся перетянуть его на свою сторону. После шести вечера Рецу пошёл в традиционный ресторан Осаки. Примерно в это время Макото, которого Рецу оставил за главного, принял внутренний звонок от охраны главных ворот. Ему сообщили, что пришёл посетитель. «Посетитель? Я никого не жду. Кто это? Он назвался Джоу Гонзэни из китайского квартала Экогамы. Он желает говорить о своём поручении с вами напрямую. Желаете его увидеть, господин?» Он уже слышал о Джоу Гонзэни из китайского квартала Экогамы, даже если остальные 28 семей о нём не слышали, это не то имя, которое может пренебречь владеющий девяткой в фамилии, возникшей от бывшей девятой лаборатории. «Я скоро буду. Проведите его в приёмную». Соответствуя словам, Макото тут же поднялся. Войдя в комнату, он увидел, как с дивана поднялся одетый в традиционный бизнес-костюм китайского квартала мужчина, и Макото сразу же охватила ревность. От Джоу Гонзэнь выглядел в глазах Макото таким молодым и броским, от него так и лучилась жизненной энергией, которой старый человек просто не мог обладать. "Или так думал Макото. Добро пожаловать. Меня зовут Куда Макото, я глава клана Кудо." Макото подавил кипящие внутри тёмные эмоции и протянул руку с, можно сказать, сдержанной улыбкой. «Я Джоу Гонзин. Называйте меня Джоу». Джо уже вежливо и, по крайней мере, внешне, кратко ответил рукопожатием. «В последнее время это имя пользуется дурной славой. Вы довольно знаменитый, Джоу-сан». Слова Макото заставили Джоу в ответ улыбнуться без какого-либо бессмысленного смирения. Джоу понимал, что его узнают. Прежде всего, он пришёл сюда как публичная персона, потому что Макото будет знать, что тот здесь делает, и Джоу не потратит напрасно время. Вот какие мысли скрывались под улыбкой Джоу. Для меня большая честь, что вы меня знаете. Так случилось, что я попросил о сегодняшней встрече, потому что думал, что в этом вопросе смогу быть полезным для Кудосана. Вопросе? Да, как вы и подумали, сама? Я хочу проконсультировать вас о том, как иметь дело с моими соотечественниками, сбежавшими от тирании правительства Великого Азиатского Альянса». С одной стороны, Джоу сотрудничает с Японией в лавировании против Великого Азиатского Альянса. Он различными способами помогал тем, кто желал полного разрушения Великого Азиатского Альянса. В основном он своим влиянием помогал беженцам пройти последние стадии получения статуса беженца и спонсировал их путешествия в Японию, однако он также финансово помогал политической деятельности беженцев. И Великий Азиатский Альянс знал о его деятельности посредника беженцев, Информация не была настолько общедоступной, чтобы знали все высокопоставленные члены правительства и военных, но, по крайней мере, это было открытым секретом среди представителей военных и правительства, лавировавших против Японии. Великий Азианский Альянс не занёс его в чёрный список, потому что его помощь политическим беженцам была чрезвычайно удобна правительству Альянса. А люди, которые надеялись стать политическими беженцами, были, в общем-то, недовольны правительством. Если они быстро эмигрируют, то неспокойных элементов станет меньше. А недостатка в людских ресурсах у Великого Азиатского Альянса не было, и поскольку иммигранты не могли взять с собой все свои финансы, то национальная казна пополнилась. Что же касается распространения тревожных политических событий в стране, куда они эмигрировали, то это стало причиной ухудшения дипломатических отношений и послужило даже предлогом для экономического эмбарго. Однако сейчас для Великого Азиатского Альянса это не было проблемой, Благодаря гражданской войне с Даханом, Альянс захватил восточную часть континента, и к тому времени военная хунта взяла власть под полный контроль. Поскольку мятежники были полностью отчуждены от военной мощи, они не могли эффективно противостоять правительству. А внешним вмешательством без помощи большой вооружённой группы повстанцев свергнуть правительство было невозможно. Великий Азиатский Альянс не забыл жестокость иностранных армий во время независимости Дахана, что, по мнению Альянса, было лишь простым предлогом для разжигания мятежа. Сейчас у Великого Азиатского Альянса не было трудностей в отношениях с другими странами, их не изолировали политически, сторонники в международных отношениях, в которых они нуждались в них были, потому что ни одна страна не была им равна в качестве независимой военной силы, хотя экономически независимыми они ещё не были. Тем не менее, в нынешнем состоянии мировых дел угроза Великого Азиатского Альянса не побуждала к военному сотрудничеству, Четыре великие военные силы – USNA, Новый Советский Союз, Индоперсидский Союз и сам Великий Азиатский Альянс – в военном плане были независимыми. USNA и Индоперсидский Союз были союзниками, но лишь на первый взгляд. Больше не было сильных альянсов, как до мировой войны. Если одна из великих военных сил попытается расширить территорию, то остальные три не будут сидеть сложа руки, но угрозы вмешательства во внутренние дела не было. Великий Азиатский Альянс экономически был почти независимым, поэтому блокада ничего бы не дала. Их беспокоило энергоснабжение, как и другие страны. Поскольку многие из тех, кто желали эмигрировать, были богаты, пока их не так много, иммиграция прямой бонус правительству. Вот почему Джоу разрешили быть иммиграционным посредником. Конечно, правительство Великого Азиатского Альянса из тени ему помогало. Между тем, Япония строго контролировала принятие иммигрантов политических беженцев. И не только Япония. После многократных конфликтов по всему миру конвенции касательно беженцев стали зверски строгими. Однако иммиграция лишь регулировалась, но не была запрещена. Хотя совсем другое дело, если беженцам становился чрезвычайно талантливый человек. Например, способный учёный, знаменитый артист или могущественный волшебник. По правде, на следующей неделе я ожидаю континента троих оккультистов, но вышла небольшая промашка. «Я ещё не нашёл им место жительства». «Промашка?» «Это неловкая история. Похоже, им отказали, ссылаясь на возражения миграционных агентов, которые их проверяли». «Понятно. Люди, безусловно, могут отнестись неприязнью к некоторым видам древней магии». Макото небрежно предположил, что иммиграционные агенты не любят адептов древней магии. Конечно, он схватил приманку, которую Джоу махал прямо у него перед носом, Макото это знал и всё равно схватил. Поэтому, как они сказали, будет крайне неудобно, если я приму их в своём доме. В каком смысле? А, нет, можете не говорить. Нет, это не то дело, которое я бы не решился раскрыть. Мастера, которые мигрируют в этот раз, явно сильны. Если не ошибаюсь, континентальное правительство не примет их отъезд спокойно, главным образом, чтобы сохранить лицо. Макото пронизывающе посмотрел на Джоу, так он показал, что заинтересовался вопросом. Нет, скорее он открыто ответил интересам к делам Джоу, тем самым указывая Джоу перейти к главному. «Думаю, я больше не могу это скрывать. Я хочу попросить вас об одолжении, куда сама». Джоу понимал, что означает этот вздох. «Вы примете у себя этих дауловских мастеров?» Джоу опустил голову в мольбе. Как Макото и желал, на мгновение его губы дернулись в удовлетворённые улыбки, но он тут же показал сомнение. «Это будет мудро, ведь разные традиционалисты находятся в союзе друг с другом». Вот почему те, у кого число 9 фамилий, не могли игнорировать Джоу Гунзиня. Традиционалисты так называли различных пользователей древней магии, сосредоточенных в Эда, которые преодолели различия своих сект, чтобы стать союзниками магической ассоциации. Хотя они и не размахивали титулом традиционалисты, он стал их гордостью или, может быть, высокомерием. Традиционалисты пытались защитить индивидуальность древней магии, можно даже сказать, держались своей идентичности. Само собой разумеется, что на это оказало большое влияние их взаимное противоборство с Девятой Лабораторией, ярость традиционалистов из-за предательства Девятой Лаборатории вылилась в неприязнь и стала единой силой, объединившей волшебников Древней Магии в Союз. Естественно, они были враждебны к тем, кто сейчас носит фамилии число 9, особенно к самой передовой семье – клану Куда. Поэтому Джоу полагалось бы представить эмигрантов, волшебников Древней Магии, какому-нибудь последователю оккультных традиций, которые в Японии уже существовали. Джо должен был знать о том, что может увеличить враждебность к его собственным людям, если будет сотрудничать с теми, кто носит фамилию число 9. Мой величайший долг – найти прибежище соотечественникам, которые бегут от тирании. У меня в самом деле есть обязательства перед традиционалистами, которые до этого со мной сотрудничали. Однако они не перевешивают мою первоначальную цель. Вы можете называть это прибежищем... Но правительство не предоставит гражданство беженцам, если только не будет особых обстоятельств. Не имеет значения, даже если временно. Для угнетённых тирании хотя бы временно пожить в мире – бесценно. Не было похоже, что Джоу врал, однако выглядело так, будто он собирал сведения о своих соотечественниках. Конечно, полностью Макото ему не верил, но для него не имело значения, даже если бы это было наиграно. По крайней мере, он мог уверить, что Джоу не сговорился с традиционалистами – чтобы обмануть клан Куда, решил Макота. Этого для него было достаточно, чтобы убедиться, что это не какая-то тактика традиционалистов. Хорошо. Убедиться, что волшебники могут жить как люди – основополагающий принцип девяти главных кланов. Наш естественный долг – подать руку помощи волшебникам, которые отказались от Родины, потому что хотят свободы. Нам мы не можем вести себя легкомысленно, поэтому, пожалуйста, поймите, почему мы не можем ответить немедленно». Однако он не мог сразу же согласиться. Он не мог позволить человеку, которого встретил впервые, относиться легкомысленно к главе клана Куда, хотя, может быть, он слишком много думал. Разумеется, это вполне естественно. Похоже, Джоу не возражал против того, чтобы Макото отложил решение, наверное, потому что Макото высказал доверие его плану. А Джоу достал из кармана небольшой конверт и передал его Макото. «Вот, я подготовил профили даолских мастеров. Надеюсь, я получу положительный ответ». «Я возьму информацию, которую вы так заботливо предоставили. Я отвечу к началу недели», — ответил Макото, принимая конверт с карты данных. «Я признателен. Вы не против, если я приду в понедельник?» Макото достал из кармана терминал в виде записной книжки, окинул взглядом и тут же поднял глаза. «Если только в четыре вечера. Значит, в это время. Спасибо за сегодня». Элегантно поклонился Джоу, подобающий своей внешности. Пролистывая данные, которые ему передал Джоу, Макото вызвал начальника безопасности лаборатории и приказал засекретить визит Джоу. «Не говорите даже о предыдущем углове. Поняли?» Макото приказал держать визит в абсолютной тайне, что даже попросил не говорить об этом Кударесо. Начальник безопасности, когда кланялся и уходил, выглядел обеспокоенным. Затем Макото связался с частным торговцем информацией. «Тот пришёл менее чем через час». Макото запросил дополнительное расследование к тому, которое предоставил Джо Гунзэнь. Закончив с первым документом, Макото откинулся в кресле и глубоко вздохнул. «Кукольные войны желтых повязок». Хм. Время от времени бормотал он, внимательно читая в досье специальности культистов. Там было написано, что трое беженцев работают над восстановлением утраченного даосского заклинания «Кукольные войны желтых повязок». «Слишком удобно». Будто бы они ждали разработки кукол-паразитов. Макото понял запрос Джоу. Какой бы секретной разработкой кукол-паразитов не была, Джоу получил информацию, Макото решил. Мне интересно, как он достал информацию, на но... но принципы кукол-марионеток, заклинания о превращении их в воинов, золотая магия и прочее... Древняя магия была на один-два шага впереди современной в заклинаниях, управляющих немеханическими куклами на расстоянии. Заклинание, управляющее безвольными марионетками, не нужно куклам-паразитам. Им необходимо то, которое контролирует демона внутри механической куклы, и оно во многом напоминает заклинание древней магии, управляющее духовными существами, которых используют в качестве агентов в куклах. Так что волшебники, исследующие потерянные искусства, кукольных воинов-жёлтых повязок – именно те люди, которые ему абсолютно необходимы для разработки кукол-паразитов. В чём проблема? Если они окажутся змеями – Я просто отрежу им головы. Неважно, враждебный они, змеи или собирающий информация. с этим последним шёпотом в голове он закончил свой внутренний монолог.